Что почитать. Тамашевский. Судьба Дубровского. Книга и революция. 1923 год. Номер 11, 12. Шкловский. Заметки о прозе Пушкина. Москва, 1937 год. Екубович. Не завершённый роман Пушкина. Дубровский. Пушкин. 1833 год. Ленинград, 1933 год.